В начале декабря 1956 года по указанию секретарей ЦК КПСС Фурцева и Поспелова отделом культуры было проверено, в каком состоянии находится вопрос об издании романа Дудинцева «Не хлебом едином». Отдел докладывал тогда, что роман готовится к печати государственным издательством художественной литературы в роман-газете тиражом 500 тысяч экземпляров а также издательство «Молодая гвардия». Гослит-издату было рекомендовано отказаться от издания романа Дудинцева в связи с идейными недостатками этого произведения. Издательству «Молодая гвардия» было разрешено выпустить этот роман тиражом 30-50 тысяч экземпляров, с тем, чтобы лишить демагогических элементов поводов для утверждения о том, что роман Дудинцева запрещен. Как известно, лживые утверждения об административных мерах, принятых к этому роману, распространяются сейчас реакционной печатью за рубежом. В настоящее время Дудинцев внес некоторые поправки в текст романа и дорабатывает предисловие к отдельному изданию, в котором уточняет свою позицию и выступает против нигилистических высказываний о советском обществе. Однако бюро ЦК ВЛКСМ принял решение не выпускать отдельным изданием роман Дудинцева. Как сообщил товарищ Шелепин, бюро ЦК ВЛКСМ исходило из того, что молодежь не поймет, почему роман, подвергнутый критике, издается в молодежном издательстве. Отдел культуры ЦК КПСС считает, что выпуск романа Дудинцева небольшим тиражом, с верным по направлению «Предисловием автора» был бы целесообразен. Издательство еще в августе 1956 года заключило с автором договор, провело работу по редактированию произведения, роман набран. Передача романа для выпуска в другое издательство вызвала бы новые нежелательные разговоры. Считали бы правильным рекомендовать ЦК в ЛКСМ осуществить в издательстве «Молодая гвардия» выпуск романа Дудинцева не хлебом единым, обусловленным ранее тиражом. Однако секретарь ЦК КПСС Петр Поспелов решил, что для всех будет лучше, если книга выйдет ограниченным тиражом в издательстве «Советский писатель». Через пару дней Чевелихин сделал в своем дневнике еще одну запись – Дудинцева вчера встретил в коридоре редакции. Готовил для нас статью, в которой отмежовывается от леваков ультрареволюционеров. Вспоминаю подробности моего разговора с ним. Правда, сейчас боится выступить с положительной рецензией на роман. Ведь тогда его издадут большими тиражами. Я буду обеспечен материально, а следовательно, сяду за такой же роман. Как я беру и что цепляю, это видно. Но этого не будет. Стретив сказал ему, что, мол, дай Бог, чтобы все окончилось благополучно. Он. Я в такого Бога не верую. Пресса, понятное дело, решила уничтожить Роман Дудинцева. Особенно постарались партийные критики Александр Дымшиц и Михаил Храбченко. Так главный упрек Дымшица свелся к вопросу, почему изобретатели, бросившие вызов косности, не стали опираться на поддержку партийной организации. Критик заявил, «Мир положительных героев Дудинцева – странный мир. Он населен людьми с натреснутыми душами, с поврежденными чувствами, с потревоженной и не совсем здоровой психикой». Как считал твердолобый рецензент, Дудинцев утратил точные критерии правды. Зло под его пером выросло до безграничных размеров, а доброе начало предстало в духовно обедненном виде. Власть ждала Дудинцева покаяния. Предполагалось, что с признанием своих ошибок писатель выступит на пленуме Московской писательской организации. Пленум состоялся 6 марта 1957 года. Однако Дудинцев ринулся в атаку. Его пламенная речь длилась больше 40 минут. Аудитория ему горячо аплодировала. В тот же день отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР доложил, что Дудинцев попытался взять реванш за критику своего романа. Выступление Дудинцева показало, что он не только не согласен с критикой в его адрес, но и стремился доказать, что народ положительно оценивает книгу, и сама жизнь доказывает правоту выступления писателя с этим романом, что роман по сравнению с теми процессами, которые происходят в жизни советской страны, показывает значительно смягченную картину нашей действительности. Дудинцев просил рассматривать жизнь и роман, а не говорить об авторе. В своем выступлении Дудинцев очень много места уделил тому, что у нас отсутствует свобода выражения мыслей писателям. Он неоднократно вопрошал аудиторию, почему не печатают положительные статьи его друзей о романе «Не хлебом единым». Подобные отношение к роману он расценивал как вредное и пагубное действие, в особенности на молодежь. По его мнению... Это и порождает в людях чувство протеста, непонимания происходящего. Дудинцев говорил, что к нему присылают много писем, в которых пишут. «Посылаю вам письмо, а копию в литературную газету, заранее зная, что оно не будет напечатано». Затем Дудинцев остановился на тех обстоятельствах, которые повлияли на создание его романа, и попытался объяснить, как складывался его роман. Рассказывая о первых днях войны, он преподносил события в искаженном свете, издеваясь над несовершенством всей нашей военной техники в первые годы Великой Отечественной войны, умалчивая о победах советского оружия в годы Отечественной войны. Дудинцев отмечал, как в первые дни войны он наблюдал в воздухе два немецких истребителя и 30 советских истребителей и как советские истребители в столкновении с противником один за другим загорались. И Дудинцев пояснил, что вот в этот момент у него произошло какое-то изменение в душе, которое явилось толчком к написанию романа. Некоторые высказывания Дудинцева о Великой Отечественной войне напоминали утверждения фашистской пропаганды этого периода. Так Дудинцев утверждал, что если бы мы поменьше веселились, критически относились бы к себе, не кричали бы, что у нас все хорошо, а смотрели бы трезво на свое хозяйство, как смотрят люди, когда берут машину, собираясь на рыбалку, то и картина у нас была бы иной. Дудинцев говорил, что и после войны он как корреспондент Разъезжая по стране, видел те же недостатки в мирных городах и селах, которые ему приходилось наблюдать во время войны. Дудинцев заявлял, что он имеет право говорить во весь голос с тем, чтобы все это не повторилось в будущем. Дудинцев сетовал на то, что писатели не имеют такой свободы выражения, как критики, что редакторы охраняют критиков от контроля читателей, поэтому критики пишут все, что им угодно – Описатели такой свободы лишены. Отсюда, по его мнению, в литературу и проникают различного рода необоснованные утверждения и наскоки на писателей. Он заявил, что в связи с происками критиков очень многие хорошие произведения не увидели света, и он вопрошал под аплодисменты присутствующих, «Кому крикнуть об этом?» В своем выступлении Дудинцев старался доказать, что в нашей стране чрезвычайно много недостатков, что люди в нашей стране стремятся спасти положение, но их действия не находят поддержки. Если они и поддерживаются, то только тогда, когда сама жизнь заставляет ткнуться в эти недостатки, заставляет их исправить. Партийные функционеры предложили срочно пустить в ход тяжелую артиллерию и организовать в нужном им духе выступление члена Центральной ревизионной комиссии КПСС Константина Симонова, напечатавшего крамольный роман «В новом мире». А у Симонова мужества отказаться от этой позорной роли не хватило. 7 марта 1957 года он, по сути, от романа Дудинцева отмежевался, попутно осудив выступление писателя, состоявшееся днем ранее на пленуме московской организации. Дудинцев потом ответил Симонову репликой, но она уже ни на что не влияла. Партапарат добился своего, внес в писательское сообщество раскол и лишил Дудинцева мощной поддержки. Ясно, что после таких отзывов первый публикатор романа Симонов тут же сдался, признав в марте 1957 года, что жизнь у Дудинцева изображена однобоко Всю эту вакханалию могла остановить правящая верхушка. В частности, прекратить травлю писателя могли секретарицы кпсс Суслов, Поспелов, Фурцева или Шипилов. Однако никто из них брать на себя ответственность не захотел. Секретари ждали, что скажет «Барин», то бишь Хрущев, которого, похоже, уже успели настроить против Дудинцева. Публично Хрущев о своей позиции заявил 13 мая 1957 года. На встрече в ЦК с писателями он дал понять, что Дудинцев, мол, не совсем пропащий человек. Приведу фрагмент из стенограммы встречи. Хрущёв: Мы хотим сплочения рядов. Мы хотим, чтобы человеку, который ошибся, помогли крепко встать на ноги. Главное в оценке человека надо видеть не в том, что он вчера сделал, а в том, на что он способен завтра. Это главное. Если не будем придерживаться этого, Это несчастье для нас, поэтому мы будем иметь большие потери. Ошибаться человек может, поэтому надо проанализировать природу ошибок, желание этого человека, душу этого человека. Если человек ошибся, надо ему помочь. Я даже признаюсь, что сегодня товарищу Шипилову шепнул, а Дудинцева здесь нет, он говорит, что нет. «Я ему говорю, что неплохо было бы пригласить его». «А товарищ Шипилов говорит, что слишком уж одиозная фигура». «Он говорит, что если бы здесь присутствовал Дудинцев, то другие неправильно бы поняли». Шипилов. «Равных ему, как художнику, гораздо больше, но их не пригласили». «Хрущев. Это правильно». «Но я другое хочу сказать. Я считаю, что Дудинцев не пропащий человек». «Шагинян». «Конечно, нет». «Хрущев». «Вот либералка. У меня было желание вызвать Дудинцева и побеседовать с ним». «Голос». «У Дудинцева есть хорошая книга об ударниках-взрывниках, очень молодых людях». «Хрущев». «Я перед всем честным народом говорю» что даже Дудинцев, о котором в письме сказано, и считаю, что правильно сказано, потому что когда драка идет, если замахнулся, не опускай руки, он не пропавший человек, Дудинцев, и было бы большой честью сделать его партийным человеком. Голос. Разве он беспартийный? Хрущев. Да, беспартийный. Надо сделать его партийным человеком. Возможно это? Я, товарищи, считаю, что это не фантазия. Он человек. Почему? Какие силы на него действовали? Что у него сложилось такое понятие? Почему мы не должны верить в свои силы, чтобы помочь человеку разобраться и встать на твердые ноги, чтобы он вместе с партией честно трудился? Кто бы взялся за это дело... Только не один, а коллектив. Голос. Вызовите его, прочитайте его первую книгу о молодых людях, которые сражаются на трудовом фронте. Это замечательная книга. Хрущев. Я вам отвечаю, когда вы говорите, что я хочу драки. Я драчун такой, что все сделаю, что нужно партии. И даже, может быть, должен драться за спасение таких людей. Потом Дудинцева попытался добить Всеволод Кочетов, который в противовес роману «Не хлебом единым» быстро состряпал свою книгу «Братья Ершовы». Спустя годы Дудинцев рассказал журналистам Литгазеты. «После всей этой истории, когда начался тяжелейший период моей жизни, Симонов, который еще не уехал в Ташкент, Не здоровался на людях, не подавал мне руки. Это было очень тягостно. Я подаю, а он не подает. Но потом, отойдя в угол, он останавливался, оборачивался и мне подмигивал. Когда застрелился Фадеев, Симонов стоял у гроба в почетном карауле, а я с кучей писателей... Толокся возле, и вдруг вижу. Симонов мне подмигивает. Лет через десять только мы стали с ним здороваться, и я услышал знакомое. «Старик, как дела?» Именно Симонов подвел меня к пониманию вооруженного добра. Все эти черные годы я жил поддержкой неизвестных писателей. Страна большая, и в ней оказалось много людей, разделяющих мои взгляды. Сколько раз бывало, в критический момент вдруг жена говорит. Убирала у тебя на столе, подняла картон, а тут деньги. Кто положил, неизвестно. Ко мне приходили много разных людей. Писатели давали взаймы, когда я просил. А потом, если они умирали или разводились оставляли женам право взыскания. И уж жены взыскать не забывали. Один раз покойный Ваня Переверзев, артист, привел меня к себе, открыл диван, где у него глубоко, как в колодце, лежали пачки денег, и сказал, «Бери сколько надо, будут — отдашь». А вот незнакомые люди присылали мне анонимные переводы, сберкнижки на предъявителя». Или, помню, как-то перед Новым годом, когда в доме вообще ничего не было, пришел посыльный из гастронома и втащил огромный роскошный заказ. Чего там только не было. Это явно был дар анонимного большого начальства. Между тем, не хлебом единым, надо признать, типичный производственный роман. Уже в 2005 году... Этот роман экранизировал Станислав Говорухин. Правда, он придумал картине другой финал. Дудинцев не мог писать всей правды, как вы понимаете. Даже то, что он написал, было впоследствии запрещено. Какая судьба могла ожидать Лопаткина? Или он должен был сгнить в лагерях? Или мог дождаться смерти Сталина? Расконвоирование, реабилитации и топтание по учреждениям с требованием восстановить в правах и его и его изобретения. И был третий вариант, хорошо описанный Солженицыным. Как умную техническую голову лопатки Лопаткина могли привлечь к работе в одной из сотен шарашек, закрытых научно-исследовательских институтов, которые работали на оборону. Но я думаю, что Дудинцев, который писал роман с 1953 по 1955 год, даже не знал о существовании шарашек. Он уже, конечно, пообщался с теми, кто вернулся, и представлял себе первые два варианта судьбы Лопаткина. И этого описать он никак не мог. Тогда бы роман не увидел свет». Оптимистический финал романа он явно писал, наступая на горло собственной книги. «Известия», 2005 год, номер 215. В фильме Говорухина собрался неплохой ансамбль «Евгений Гришковец», «Михаил Елисеев», «Александр Розенбаум», «Светлана Ходченкова», «Виктор Сухоруков», «Алексей Петренко». Но даже эти имена картину не спасли. Лента быстро устарела. Теперь даже не верится, что вот за такой типично производственный роман «Не хлебом единым» власть в конце 1950-х годов Дудинцева чуть не сгнобила. писатели практически отовсюду изгнали. Он хотел написать продолжение крамольной книги, Сердобольный Федор Панферов даже проанонсировал его новое сочинение в октябре, но тут же вмешался партаппарат козьмин и Калядич 2 октября 1958 года доложили, что публикации анонса романа Дудинцева «Новое поколение», являющегося продолжением романа «Не хлебом единым», редакция журнала «Октябрь» как бы дезавуировала партийную оценку деятельности писателя. Несмотря на серьезную критику советской общественностью романа «Не хлебом единым» и похвальные отзывы зарубежной реакционной печати негодовали партийные функционеры, Дудинцев не выступил публично по этому поводу. Среди отдельных литераторов Дудинцев до сих пор ходит в героях, как смелый человек – как борец за правду. Фактически власть перекрыла Дудинцеву кислород. Его перестали печатать. Он оказался в сложнейшем материальном положении. А ведь на иждивении писателя было четверо детей. Исследовательница быта советских литераторов Валентина Антипина писала, как один из друзей Дудинцева от своего имени брал в разных издательствах рукописи на рецензию и передавал их Владимиру Дмитриевичу. Тот готовил рецензии и опять же через друга получал гонорар. Еще более существенно помогла Дудинцеву старейшая поэтесса Павлович. Она отдала писателю все свои сбережения, благодаря чему ему удалось купить полдома в деревне. Там он развел огород, и какое-то время его семья жила за счет натурального хозяйства. Антипина «Повседневная жизнь советских писателей» 1930-1950-е годы, Москва, 2005 год. Когда Дудинцеву уже совсем стало невмоготу, литературное начальство подбросило ему несколько рукописей для переводов, Так, в 1959 году он перевел роман украинского письменника Павло Загребельского «Европа, 45». В 1961 году отредактировал подстрочник, написанный еще до войны повести корякского писателя Кицая Кекетына «Эвныто Батрак» а в 1962 году переложил повесть украинца Муратова «Окна. Открытые настиж». В какой-то момент Дудинцев попытался найти спасение фантастики. Он написал несколько сказок. Одна из них в начале 1960 года даже появилась на страницах «Нового мира». Но это вызвало огромное неудовольствие в верхах – 25 февраля 1960 года начальник главлита Павел Романов доложил в ЦК. без должной принципиальной оценки и требовательности было подготовлено редакцией журнала «Новый мир» и помещено в январском номере за 1960 год ошибочное и надуманное произведение Дудинцева «Новогодняя сказка». В нем утверждается, что науку двигают вперед оторванные советской действительности одиночки. Основой их деятельности являются какие-то особые обстоятельства, порой мистические, например, такие, как неотвратимость близкой смерти. Носителем положительных взглядов в произведения автор вывел не подлинно советского ученого, а преступника, главу, президента. Пахана, то есть руководителя бандитов, который за свою жизнь получил и не отсидел в общей сложности 200 лет тюрьмы. Следует отметить, что по имеющимся сведениям, новое произведение Дудинцева при подготовке к печати на заседании редколлегии журнала не обсуждалось. На этом история не закончилась. Новогодняя сказка Дудинцева вызвала огромный резонанс на Западе. 29 апреля 1960 года постоянный представитель СССР при ООН Соболев направил в Москву секретное послание. Секретарю ЦК КПСС товарищу Суслову на последнее произведение Дудинцева «Новогодняя сказка», опубликованное в журнале «Новый мир», Газета «Нью-Йорк Таймс» от 19 апреля 1960 года опубликовала специальную рецензию, начав ее на первой странице, а журнал Life в номере от 2 мая 1960 года посвятил новогодней сказке редакционную статью. Газета «Белоэмигрантских кругов. Новое русское слово» опубликовала произведение полностью. Рецензия в газете «Нью-Йорк Таймс» написана Гаррисоном Солтсбери и озаглавлена «Советский автор в иносказательном произведении открыто осуждает коммунистическую систему». Статья в Лайфе озаглавлена «Для русских свет в темноте». Как видно из заголовков, Рецензия из статьи написана в резко антисоветском тоне. В обеих утверждается, что изображая темную сторону фантастической планеты, Дудинцев, безусловно, писал о Советском Союзе. В «Нью-Йорк Таймс» люди, живущие на темном континенте, не знают о том, что существует естественный свет. Они живут тем, что выкапывает уголь и выращивают капусту при искусственном освещении. Эти элементы делают почти определенным то, что господин Дудинцев имел в виду свою родину. На этот же счет в лайфе. Миллионы, живущие в темной половине, даже не знают о том, что существует такая вещь, как солнце. Они проводят свою жизнь, выкапывая уголь и выращивая капусту, главный продукт русских в искусственном мире» как газета, так и журнал, истолковывают изображенное в новогодней сказке письмо главаря бандитской шайки как иносказательное описание доклада о культе личности. Он, Дудинцев, как бы проводит параллель с секретным облегчением Сталина Хрущевым на двадцатом съезде Коммунистической партии в 1936 году, Это обличение также было опубликовано в виде памфлета «Нью-Йорк Таймс» 19.04.1960 года. Но главный бандит исправляется и, стремясь принести свет в жизнь других людей, пишет секретное письмо, которое широко распространяется в специальной листовке.